Глава третья Стерев с милосердия алые следы рукавом, забросил укоротившуюся косу за пояс и вышел из загона. Азурил подошел уже увешанный оружием со всех сторон. Два меча за спиной, один на поясе, на груди перевязь с кинжалами, два ножа из-за сапог выглядывают. Маньяк. Настоящий фанатик оружия. Откуда это все? — покрутил я пальцем. «Собрал по юртам!» — пожал плечами гладиатор. «Ты, видимо, по своей крутости не догадался внутрь заглянуть?» Я пожал плечами. Я обыскивал тела в основном. Воин бросил взгляд мне за спину. «Странный ты выбор сделал, некромант». «Почему же?» — я поправил перчатки и накинул меховой капюшон. «А как же? Всех убью, один останусь!» — усмехнулся воин. Я обернулся на растерянно переглядывающихся женщин. По-хорошему, стоит выдать каждый хотя бы по куску хлеба и меховому плащу. Хоть какой-то шанс. Я свое получил, хотя так и не понял, куда подевались дети. Я их прогнал, равнодушно пожал плечами Азурил, продолжая рассматривать пленец. М -м -м, Макс, а у тебя нет квеста довести их до ближайшего поселения? Я обернулся к вздрагивающим от холода женщинам. Все достаточно молодые, если отмыть от грязи, вполне симпатичные. Интересно, а старых и кривоногих варвары на месте рубили? И никакого квеста. Стоит ли ввязываться в авантюру? Тем более подходит срок, назначенный пантеону. Немного напрягает молчание подчиненных, но ведь особых изменений и не было. Алтари возрождаются, работа кипит, Так что если учесть, что у меня в запасе еще три дня, вполне можно и прогуляться до Грасса. В конце концов, стоит только свистнуть, мне откроют портал в любую точку карты. «Черт с тобой, Зурил. Доведем до Грасса. Кого сможем, естественно», — решил я, наконец. «Только ты распоряжайся. Мне еще скелетов распускать». «Неприятная новость. С расстояния в 20 метров развеять скелеты я не могу». Пришлось выстраивать их кучей перед собой и взмахом руки освобождать от службы. Видимо, смотрелся я внушительно, так как женщины сразу же начали бояться меня пуще прежнего. Стоило обернуться. Хотя рожа у меня уже пару месяцев небритая да после бойни наверняка измазан кровью и грязью. Но это не беда, само пройдет. «Ты бы хоть лицо прикрыл», — заметил Азурил реакцию пленец. «Эй, слушайте сюда!» — Мы доведем вас до Грасса. Пойдем быстро. Отстающих не ждем. Пробегитесь по лагерю, соберите, что нужно в дороге, и выдвигаемся. Воин хлопнул в ладоши для убедительности. — Ну, что встали? Бегом! НПС разбежались по лагерю, а я пощупал лишенные щети на лицо с подозрительно сухой кожей. Провел пальцем по скуле и, не веря себе, выдернул милосердие. На лезвие серпа отражался худой мужчина с валившимися щеками. Губы стянулись в полоску. Само лицо из бледного приобрело легкий зеленоватый оттенок. «Я превращаюсь в лича!» — прошептал я, продолжая ощупывать себя. Собственно, рука под перчаткой также усохла. А главное, я не заметил никаких изменений. Что за хрень со мной творится? Та же Нат, некромант куда большего уровня, выглядит совершенно нормально. Так что вмешалось «Сарт, я превращаюсь в умертвя. Почему?» Вопреки ожиданиям, архижрец ответил практически мгновенно. «Значит, все же читал мои письма и попросту проигнорировал неративого ученика. Хватит отвлекать меня мелочами. Иди в город и почитай библиотеку». «Вот так создатель, вашу мать!» — сплюнул я под ноги. «Впрочем, в логике ему не откажешь. У меня есть золото. Могу зайти в библиотеку и узнать все, что захочу. А я вместо этого тут же опять рванул из города на подвиги». «Чертов приключенец!» Пока Азурил проверял собранные женщинами в дорогу, я раскрыл гримуар. Уровень 5. Душ — 2101 из 5000. Неплохо. Осталось совсем чуть-чуть до уровня. Здесь, на севере, мобов неожиданно много. Видимо, сказывается удаленность от цивилизации. А если найти какой-нибудь данж по уровню для одиночки, можно хорошенько качнуть не только гримуар, но и уровень аватара. Нашел взглядом новый навык и не впечатлился. Взрыв трупа, уровень 5 в скобках 1, мана 19, урон магии и смерти 70-120% от здоровья трупа, радиус поражения 4 метра. Надо было, наверное, их всех перебить, подумал я, оглядывая уже одетых в мехарабынь. Они так и были подписаны. С пленницы... Ник у каждой сменился на рабыня. Интересно, Сарт или кто там еще из властей продумывал для меня эксклюзивную ветку квестов? Предполагал, что встречу озурило? Не попадись мне, воин, я, скорее всего, просто перерезал бы женщинам глотки. Все, — захлопнул я книгу. Да, идем. Отлично. Заодно расскажешь, как прогнал детей, лишив себя опыта, а меня душ. Кивнул я, первым двигаясь на восток. Азурил пошел рядом, позвакивая оружием и новенькой кольчугой, спрятавшейся под плащом. А ее-то он где достал? Тоже в закромах соплеменников нарыл. В другой раз нужно будет все тщательнее юрта осматривать, так немудреное что-то важное пропустить. Женщины брили позади, смело переговариваясь. Судя по обрывкам, что долетали до нас, NPC тоже думали, что страшный лич их прирежет. кмыкнув я повернулся к Азурилу. «Ну рассказывай, герой!» «А что рассказывать? Просто приказал взять луки и набить дичи на вечер. Это же дети, им только дай повод поиграть с оружием, показать себя взрослыми», — развел руками воин. «То есть можно подождать, и они вернутся», — кивнул я. «Пока мы будем ждать, пройдет респ, и весь лагерь снова будет жив. Готов повторить свой подвиг?» «Пока нет, но я уже думал об этом», — признался я. К сожалению, даже с награбленными запасами зелий с такой аравой мне не справиться. К тому же не убей ты, шаманов, меня бы точно стоптали. Несколько минут брели по сугробам в молчании. Даже рабыни за нашими спинами затихли, старательно перебирая ногами. Снег уже немного просел, и наст, хрустя под ногами, проваливался уже не так глубоко, всего лишь до колена. Женщинам приходилось труднее то ли сказывалось награбленное, что тащили за спинами, то ли у них заряд бодрости ниже. А ты не думал, что их покормить нужно? Поинтересовался у нахмурившего брови воина. А тут так мы еще неделю идти будем. До Грасса-то марш-бросок не неслабый выходит, а после заключения им будет не особенно в радость протопать на голодный желудок несколько километров. Подумал, они перекусили тем, что нашли в лагере. Кивнул Азурил, кладя руки на пояс. Не путай игроков в НПС, Макс. В их задачу никогда не входило умение шастать по буреломам и бегать марафоны. Вспомнив пару особо прытких НПС, я криво усмехнулся. Наивный мальчик. Ты еще не знаешь, что тебя здесь ждет. Впрочем, знаю ли я сам? Кроме прохождения собственного квеста. Что я знаю еще о своей судьбе? что предстоит стать первым среди ИИ, захвативших планету для властей? И каким хотя бы образом? Как у Кэмерона с лазерным автоматом на перевес Зачем загонять для этого народ в игру, если можно просто всех перестрелять, имея перевес в бойцах? Впрочем, к черту. Хватит думать о том, чего не можешь не понять, не узнать что-то новое. Как сказал Сарт, придет время, все встанет на свои места. Тренькнула почта. Я развернул конверт и хмыкнул. Макс, я долго думала над тем, что ты сделал с Дангаром. Я не согласна с твоим решением как сестра лидера одного из сильнейших кланов Пантеона, но умом понимаю, ты поступил верно. Сейчас появилась возможность встать под одно знамя, быть едиными и выиграть. Просто знай, я на твоей стороне. Нат, глава клана «Черные вдовы». Ну, хоть какие-то приятные новости. Небо, чистое от облаков, тут же разразилось горохом системных сообщений о новых алтарях. Я, не глядя, отмахнулся от них. А что, если все дело именно в этом? Ведь последователи смерти должны как-то меняться за счет новых алтарей. Так почему бы мне, как совладельцу пантеона, не приобрести новый цвет лица? Ладно, отложим этот вопрос Таграсса. В конце концов, там у меня найдется еще в Таросе заработанный бесплатный доступ в библиотеку. Мы пару раз останавливались, давая женщинам время передохнуть и перекусить. Сами мы с Азурилом ели на ходу, не обращая внимания, что кладем в рот. Вокруг было довольно пусто. Пара зайцев попалась по дороге, но мы их проигнорировали. А вот стаю волков вырезали очень даже быстро. Я просто завалил их черепами, пока Азурил выжидал момента для рывка. Оставив воина бесславной драки, я прошел мимо трупов. А вот женщины расхватали еще теплые тушки на мясо, кости и шкуры. Неужели рукодельницы? Хотя о чем это я? Все они до плена наверняка вели какое-никакое хозяйство Неудивительно, что любая сможет и одежду сшить, и еду приготовить. Это же не земля, где люди давно разучились сами себя обеспечивать. Путь продолжался. Лес постепенно расступался в стороны, открывая небольшую каменистую долину. Ветер сдувал почти весь снег прочь, обнажая мерзлый камень, укутанный в прозрачные ледяные грани. Изурил натянул капюшон поглубже, я последовал его примеру. И хотя вокруг никого не было... Интуиция предлагала валить с ветряной долины как можно скорее. Решив не спорить с предчувствием, ни единожды спасшим мне жизнь, ткнул воина в плечо. «Давай-ка обойдем это место». «Зачем? Тут идти-то всего ничего, он уже и нормальный лес», — пожал плечами воин. «Я прямо не пойду», — озурел. «Настоящие герои всегда идут в обход», — выдавил усмешку, борясь с медленно нарастающей тревогой. Так что, как хочешь, я пойду южнее. Гладиатор скрипнул зубами, но все же согласился. Женщины безропотно пошли вслед за ним. Они вообще не спорили, то ли смирившись с судьбой, то ли в их мире правильнее, когда человек с оружием решает, что и как делать. Долина обрывалась стеной густого леса. Заснеженные лапы елей и сосен висели высоко, иногда стряхивая слишком тяжелую ношу на голову но в целом идти было даже приятно. Стоило углубиться чуть дальше от ветра, наткнулись на стаю диких кабанов сотого уровня. Решив не рисковать, вспомнив схватку с тикачем 101-го, повел народ в обход. Свиньи проводили нас долгими внимательными взглядами. Несколько пустых полян с перерытой землей. Интересно, что жрут кабаны в хвойном лесу? Желуде здесь вроде не водилось. Следующими встретились олени. Огромные ветвистые рога тут же накренились, угрожая насадить решившего переступить черту. Впрочем, 150-й уровень также внушал опасения. Мимо и дальше. А вот лагерь разбойников, держались друг другу продрогшие работники ножа и топора, пришелся нам созурилом по вкусу. Тем более, что замызганные преступники уже его обустроили на приличную зимовку. «Разбойник. Человек. Тридцатый уровень. Здоровье. Семьсот пятьдесят из семьсот пятидесяти». Дозорный заголосил из гнезда обустроенного на верхотуре ближайшей ели Остальные мобы тут же похватали оружие и приготовились встречать нашу процессию. «Всего десяток противников», — усмехнулся Азурил, выдергивая меч. «Е» запустил над головой шестьдесят черепов и закончил бой раньше, чем первый лучник успел наложить стрелу. «Так неинтересно!» — заворчал воин, вбрасывая меч в ножны. «Успеешь еще навоевать», — отмахнулся я. «А про женщин своих забыл? Если бы их перебили...» «Да кто на женщин-то нападет?» Я усмехнулся. напомнить что мы спасли их от смерти на алтаре?» «Черт с тобой, некромант! Слишком ты силен для таких противников!» «Занимайте лагерь, устроим привал. Все равно до Грасса не успеваем». «А если бы пошли через ту долину?» «Если бы пошли через ту долину, пошли бы на корм ледяным червям», — вставила одна из рабынь. Я оглянулся на нее и кивнул. Интересно, это было заложено программой, или тот факт, что она сохранила мою интуицию в секрете, просто совпадение? Но тогда почему не сказала раньше, когда мы только вышли на опасное место? «Пойдем-ка поговорим», — взяв ее за руку, потащил в сторону ближайшей землянки. «Говорил, что тебе не нужен секс!» — хмыкнул гладиатор, провожая нас взглядом. «Иди на хрен огрызнулся я, заводя женщину в натопленное по-черному помещение. «Садись!» Осторожно оглядевшись, она опустилась на импровизированный лежак из нарубленных хвойных веток. Несмотря на закопченные стены, пахло внутри достаточно приятно и умиротворяюще но с кладбищем, конечно, не сравнится. Почему сразу не сказала, что долина опасна? На миг в глазах женщины, нет, все же девушки, промелькнуло удивление. Это она тоже ожидала, что я ее сейчас использовать буду, что ли? Ты для червей слишком силен, некромант, — пожала плечами. Но нас бы там всех съели. И воина тоже. Я опустился напротив, согнув ноги в коленях. Подняв взгляд на запачканное лицо, вытащил трофейную тряпку и протянул рабыне. «Приведи себя в порядок». Снова недоумение на лице. «Ты все-таки будешь...» «Ничего я не буду!» — рыкнул для пущего эффекта. «Но мне приятнее смотреть в чистое лицо, а не в замазанное грязью». «Разговор у нас будет долгим, дорогуша». Пока она оттирала лицо, старательно смачивая тряпку слюной, я думал над вопросами, накопившимися о странном северном крае. «Слишком здесь все иначе». «Так лучше?» — она привлекла мое внимание взмахом тряпки. Я поднял глаза и на несколько мгновений замер, переваривая увиденное. На меня смотрела Ариадна.